Тунглового масла и другого, поставило сычуанских помещиков в прямую зависимость от центральной власти. Все это вместе взятое серьезно ослабляло позиции сычуанской клики в ее противоборстве с чан Чанкайши. Однако, несмотря на то, что силы сычуанских милитаристов постепенно слабели, они все еще могли предпринять попытки к отделению провинции от центра. Среди части командиров сычуанских войск еще продолжали жить идеи независимой и автономной сычуани. Особенно их было много среди непосредственного окружения умершего Люсяна. Одновременно с экономическим саботажем и разжиганием бандитского движения сычуанские милитаристы требовали снятия с поста губернатора провинции Джань Сюня. Причем делалось это не открыто, а из-под тяжка ду например, на стенах домов были расклеены следующие плакаты. Если Джань Цюнь уйдет, и на его место будет назначен местный генерал, цены на рис будут снижены в четыре раза. В то время сычуаньцы располагали в пределах провинции семью дивизиями. Двумя дивизиями под командованием Пань Бань в пограничном районе Сычуань Хубэй Шэнь Си, дивизии под командованием декана в районе Ланчжуна, дивизии Яншайсяна в районе Яаня, дивизии Лю Юаньтана в районе Чэнду, дивизии Джоу Сяоланя в районе Лусяна, дивизии Лю Фучена в районе Дзяньдин. Последние две дивизии являлись войсками сыновей Люсяна. Они были хорошо вооружены и имели по 20-30 тысяч солдат. На фронте в общей сложности сычуаньцы имели шесть армейских групп. 22-ю, 23-ю, 27-ю, 29-ю, 30-ю и 36-ю. В клику входило около 40 генералов. Это была очень разномастная публика, между ними не было единства. Многие вели беспутный образ жизни, были безграмотны в военном отношении. Чан Кайши, играя на противоречиях между генералами, пытался не без успеха ослабить сычуанскую клику. Например, генерал Ян Сен еще в период Лусяна не поддержал последнего, когда Лю проводил работу по объединению провинции, и, чтобы сохранить оставшиеся силы, перешел на сторону центрального правительства. После начала Японо-Китайской войны во главе сычуанской армии Ян Цен выступил на фронт, заняв пост помощника командующего 9-м военным районом. Наиболее крупными фигурами сычуанской клики после Люсяна были Лю Вэньхуэй, Пань Вэньхуа, Дэн Сихоу и Тан Ши Цун. Генерал Лю Вэньхуэй, самый честолюбивый из сычуанских генералов, После смерти Лю Сиана занимал пост губернатора провинции. Под его непосредственным командованием находились две дивизии и две отдельные бригады. Чувствуя свою слабость, Лю еще при жизни Лю Сиана примкнул к нему и объединил с ним свою армию. После смерти Люсяна, Лю Сиана Лю Вань Куэй, стремя захватить политическую власть в Сычуане, пытался заручиться поддержкой командиров бригад Сычуанской армии, Лю Шу и Джоу Сяо Ване, заключив с ними соглашение о взаимной помощи. После измены Ван Зиньвея, уложение Лю, связанного с ним, пошатнулось. И только после того, как он опубликовал телеграмму с осуждением Вана, центральное правительство вернуло ему свое доверие. Однако прийти к власти в провинции Лю не смог. Он продолжал внимательно следить за ходом событий и, видимо, готовился к тому, чтобы не упустить оборудование удобного случая для осуществления своих честолюбивых замок. Учитывая положение Лю, Чан Кайши неоднократно пытался подкупить его. Генерал Дэн Сихоу командовал двумя дивизиями и одной бригадой. Он являлся начальником управления по умиротворению провинций Сикан и Сычуань. Это был крайний реакционер, тому же хитрый и корыстный человек, который использовал свое положение в личных целях. Через близкого к нему генерала Се-Декана Дэн пытался наладить отношения с главой разведки Дай-Би и использовать его в своих личных целях. Наиболее крупные военные силы, восемь дивизий, были сосредоточены в руках генерала Тан-Ши-Дзуна.